П. На следующее утро мы просыпаемся от стука в дверь. Сначала во входную дверь, которую открывает Юдит, а затем в дверь нашей спальни. Эстер надевает халат, чтобы открыть, пока мы, остальные, моргаем, стараясь стряхнуть сон. Моя рука всё ещё свисает с кровати, а у Абика опухшие после сна глаза и растерянный вид, поскольку до него не сразу доходит, где он. Это дядя Брайан. Маленький человечек по имени Свентопелк с подбородком как у Брайны. У него старомодные церемонные манеры. Он так красиво снимает шляпу, и это кажется одновременно и неуместным в обстановке лагеря, и как нельзя более уместным для человека, носящего столь старое имя, которое мне встречалось только в учебниках истории. Брайны вскакивает с постели, и они с дядей приникают друг к другу. Она рассказывала мне, что до войны видела его всего дважды. Он жил далеко, и они с братом не были близки. Теперь из всей их семьи остались только они, и старые размолвки забыты. Наша свадьба, говорит она, вытирая слёзы радости. Мы можем сыграть свадьбу сегодня вечером. Сначала я начинаю опасаться, что первый день Абика в нашем лагере окажется слишком уж полным суеты. Он заслуживает отдыха и покоя, а не предсвадебной суматохи. Нам обоим нужно освоиться. Я наблюдаю за его реакцией на заявление Брайны, беспокоюсь, что для него это окажется слишком. Однако, если я не ошибаюсь, на его лице написаны иные чувства, и среди них преобладает облегчение. Не беспокойся насчёт платья. Я готова надеть хоть мешок из-под картошки, говорит мне Брайна, но я, в виде боковым зрением лицо Абика качаю головой. Но ну что ты? Разумеется, я доделаю твоё платье. Никто в моей семье не позволил бы невесте выглядеть не на все 100. Верно, Абик? Представляешь, как рассердилась бы баба-роза? Он улыбается и мотает головой. Пожалуй, такое переключение внимания пойдёт ему на пользу. Занятость, действенное противоядие и от горя, и от неловкости, и от смятения чувств. Так что свадьба это хорошо. Весть о приезде дяди Брайны распространилась быстро, и готовится к свадьбе помогает весь лагерь. Мужчины собирают хворост и сооружают хупу, а женщины на кухне пытаются приготовить из нормированных продуктов праздничное угощение. Подруга Брайны, предки которой приехали из Испании, приносит небольшой мешочек грецких орехов, который она, по её словам, хранила в своём укрытии на протяжении всего периода оккупации, как раз на такой особый случай. Мне кажется, настоящим чудом, что на пороге смерти, на пороге голода она смогла сохранить грецкие орехи. Но она это сделала и теперь размалывает их, готовя свадебное печенье. И пока рядом со мной сдвигают обеденные столы и устилают их разномастными скатертями, я раскладываю недошитое платье Брайны на том же столе, за которым работала вчера. На нём лежат те же самые булавки, я шью теми же нитками, только теперь рядом со мной находится не Йозов, а Абик. Садись и помогай, говорю я ему, кивком показав на соседний стул. Поначалу мы ведём себя церемонно. Находиться в обществе моего брата, моего брата при свете дня это немного не то, что знать, что он спит рядом с моей кроватью ночью, когда темно. И мы держимся друг с другом вежливо и официально, как вели себя когда-то, когда к нам приходили гости. Прося его передать мне кусочек шёлка или пуговицу или нитку, я всякий раз добавляю: "Пожалуйста", а затем говорю: "Спасибо". А он непременно таким же любезным тоном отвечает: "Не за что". После того, как мы повторяем всё это 15 или 20 раз, это начинает казаться мне нелепым. До нашей разлуки я бы просто показала на то, что мне требуется, движением головы и неопределенно хмыкнула, а он передал бы мне этот предмет, лишь на миг оторвав взгляд от своих моршинок. «Тебе, наверное, скучно, да?» — спрашиваю я наконец. «Возможно, библиотека уже готова. Ты мог бы сходить туда, посмотреть, открыта ли она. И если там найдется какая-то интересная книжка, принести ее и почитать здесь». Я формулирую своё предложение осторожно, не желая, чтобы он ушёл надолго. У тебя бывало возможность читать? Тебе вообще нравится читать книги? Я совсем не прочь остаться тут, говорит Абик и даёт мне ещё одну булавку. Иногда мне нравится читать. В одном из лагерей у меня была книга. Кто-то сумел тайком пронести её в барак. Это был перевод Чарльза Диккенса. Я пытался его читать, Но сейчас мне не хочется брать в руки книг Чарльз Диккиൻസ്. Я лишь с трудом могу представить себе, что мой брат уже достаточно взрослый, чтобы читать сложные романы. Он столько пережил без меня. В нём теперь столько всего такого, что пришло к нему, стало его частью без меня. Я заканчиваю работу над вырезом платья Брайны и, перенеся внимание на его низ, показываю на морщинку на шолке. Обик тут же хватает ткань и разглаживает её на столе. Теперь, когда я знаю, где ты был на самом деле, немного не смело говорю я, мне придётся пересмотреть всё то, что я себе навоображала. Так я никогда не могла представить тебя на ферме. Я понимаю, сколько раз мой разум играл со мной шутки, заставляя видеть тебя в таких местах, в которых тебя быть не могло. Что ты имеешь в виду? В каких местах? Он услужливо держит конь платье там, где показываю я. Я отвечаю ему не сразу, потому что не хочу, чтобы мои ответы испугали его или заставили волноваться. Я я была не здорова долго. Мой разум не работал. Я запутывалась всё больше и больше, боюсь, есть много вещей, которые я просто выдумала. Но мне казалось, что я правда видела тебя все эти разы. Я принуждённо смеюсь. Теперь, когда Абик рядом, мне кажется, что проще сделать вид, будто я была лишь немного не в себе и путалась только время от времени, как старая слегка чокнутая тетушка, чтобы мой брат не подумал, что я была очень больна. «Однажды мне показалось, будто я вижу тебя за окном, когда я была в ной штате», — говорю я ему. «Потом мне почудилось, что я вижу тебя в очереди за баландой в груз розыне и еще раз у одного из мужских бараков». А в Биркинау я подумала, что вижу тебя, когда работала в саду. Я тогда закопала для тебя брюкву, а когда ты не откопал её, я решила, что либо ты не смог добраться до неё, либо я тебя не видела. Я так огорчилась, мне было очень нелегко раздобыть целую брюкву. Пока я рассказываю всё это, Абик пристально смотрит на меня. Я босаюсь, что брат испугается или станет беспокоиться обо мне. Но похоже, он наоборот доволен тем, что я так много думала о нём. А теперь, когда я подошла к рассказу о брюкве, он качает головой. Нет. Нет. Я её откопал, говорит он. Я откопал ту брюкву в самом теле. Помнишь? взволнованно говорит он. Ты закопала и воткнула в землю палку, чтобы я знал, где надо копать, чтобы найти её. Правда. Я не помню, что воткнула палку, но, наверное, так оно и было. Иначе как я могла сделать так, чтобы он понял, где копать? Мне было нечего оставить взамен, поэтому я взяла эту палку и начертила на земле первую букву своего имени, чтобы ты поняла, что я нашёл брюку. Я закрываю глаза, пытаясь разобраться в сумбуре царящем в моей голове. Я понимаю, о чём он толкует. Но запомнить это мне не легко. Та версия, которую рассказал Абик, это что-то вроде лоскутка. Но если мне удастся вшить его в лоскутное одеяло, она перестанет быть просто рассказом и станет одним из моих воспоминаний. Последний раз, когда я видела Абика, говорю я себе, практикуюсь. Последний раз, когда я видела Абика, он ел брюкву, которую я сумела для него раздобыть и чертил на земле, чтобы подать мне знак. А в этот день шёл дождь, спрошу я. Кажется, да. Последний раз, когда я видела Абика, шёл дождь. Я не говорила с ним, но вернулась на то место, где закопала брюко. На земле там была начерчена буква А, и я смотрела на неё, пока её не смыл дождь я сижу здесь за столом в фёринвальде и в моём сознании звучит настороженный голосок это в самом деле происходило именно так я так привыкла к этому голоску так привыкла не доверять себе пройдёт какое-то время прежде чем я сумею разобраться в том чему я могу верить а чему нет я почти закончила шить её Говорю я, показав кивком на платье Брайны. Ты можешь пойти и помыться. Тебе не нужна моя помощь, чтобы закончить работу. Мне не нужно мыться. Сегодня вечером мы идём на свадьбу, так что тебе всё-таки нужно помыться. И задержись около ящика для пожертвований. Постарайся найти там себе приличную чистую рубашку. Я заставляю себя смириться с тем, что сейчас он уйдёт и исчезнет из моего поля зрения на целый час. Но когда закончишь, возвращайся к нашему домику, хорошо? Подойди и подожди меня там. Мы сможем продолжить наш разговор потом. Теперь у нас с тобой куча времени. Закончив работу, я несу платье в общую прачечную и расстилаю его на гладильной доске. На фабрике моей семьи были электрические утюги. Их включали в сеть, и температуру можно было регулировать, крутя диск. Здесь же утюги тяжёлые, чугунные. и нагревать их приходится, ставя на горящие угли. Прежде мне не приходилось пользоваться таким утюгом. Было бы легко нагреть его слишком сильно и оставить на ткани подпалены. Может быть, лучше оставить платье Брайне неглажным? Но это же ее свадьба. Ее свадьба и мое шитье, и я не могу допустить, чтобы она вышла замуж в мятом платье. Я сдергиваю с белевой веревки влажное полотенце и кладу его на платье. чтобы защитить капризный шёлк от горячего утюга